Глава девятнадцатая. Новая работа. «Уважаемый!» — продавец, наконец, вырвался из рук Рика, опешившего от столь необычного появления ещё одного посетителя, и заговорил, стараясь, чтобы голос звучал холодно, спокойно, но дрожание его выдавало. «Я сейчас хранителей вызову и...» «Я тебе сейчас твою бестолковку разнесу к чёртовой матери, бот!» Зарыл посетитель, всклокоченный, небритый мужик лет пятидесяти, выглядевший так, будто только вышел из недельного запоя. Его широченная длинная борода была совершенно седой, как и короткий ёжик на голове. Сейчас, разглядев его получше, Рико понял, что насчёт лет пятидесяти он, наверное, даже комплимент посетителю сделал. Тот явно гораздо старше. Это одежда, мешки под глазами такие, что их даже не скрывают старомодные солнцезащитные очки-авиаторы, в которых стёкла были не затенённые, а прямо-таки зеркальные. рика смог разглядеть в них и магазины, и себя, и даже продавца. Однако даже с этой реликвией мужик выглядел чуть ли не как бомж или закоренелый алкаш. Он, рожа пропитая его, выдаёт, амбре как минимум на три метра. Глядя на него, борода уже не кажется таким неряшливым на всё же Рика этот человек показался знакомым, где он его видел. «Да в чём дело?» — испуганно спросил продавец. «Мы ведь все... Эннурот закрыл!» — ревкнул на него мужик. «Я его что купил, а?» «Эм, кажется, промышленный преобразователь для грузовых кораблей». «Во, правильно, преобразователь. А вы мне что прислали?» «Так его и при...» «Заткнись! Вы прислали корпус...» «Где, мать твою, управляющий чип? Где контейнеры? Что идут в комплекте? Где адаптеры для подключения в конце концов?» «Слушайте, я без понятия, чем вы недовольны. Преобразователь есть?» «Есть. А всё остальное можно докупить, а де... «Да ты вообще, что ли, охренел?» Уже прямо-таки заревел посетитель. «Отдельно? То, что поставляется вместе с устройством? А если я у тебя, странца бутылку водки куплю? Ты что мне её, пустой продашь?» «Мол, бутылку просил на, а водка в комплект не входит?» «Нет, я тебя всё-таки пристрелю. На станции станет гораздо лучше!» Рика не выдержал и рассмеялся. Посетители продавец удивлённо уставились на него. «Ты думаешь, это смешно?» С вызовом спросил мужик у Рика. «Да. И чего ты тут такого смешного увидел?» «А то, что эти уроды...» Он кивнул на продавца. «Пытались мне сейчас скафтюхать». Тоже ни хрена в нём нет. Ни чипов, ни расходников». «Вот ведь гнида!» Посетитель тут же попытался сцапать продавца, но тот, несмотря на кажущуюся неповоротливость, отскочил назад. Обманутый покупатель вскинул своё оружие и шмальнул в потолок прямо над продавцом. «А ну стоять!» Тот моментально замер, скинув руки вверх. «Так, значит, комплектация такая, и ничего возвращать не будешь?» Продавец отрицательно покачал головой. «А жить хочешь?» Теперь положительные кивки и довольно энергичные. «А связь улавливаешь?» Продавец явно погрустнел. «Лёха!» Из под подсобки выглянул перепуганный Лёха. «Притащи всё, что надо, на преобразователь для большегрузов!» Уныло приказал продавец. Спустя полминуты перед похмельным стоял ящик со всяким барахлом. Он покопался в нём, удовлетворительно хмыкнул и заявил. «А теперь всё к шкафу этого парня! Тащи!» «Но рот захлопни, козёл!» Не прошло и минуты, как перед Рика появилась коробка со всей мелочёвкой, которая должна прилагаться к скафу. «Что там? Всё есть?» «Вроде всё». «Ну и славно! Теперь пошли отсюда!» «Но я ещё не платил «Да, он не заплатил!» «За счёт заведения. Компенсация за моральный ущерб и плохое обслуживание. Так ведь?» Продавец молчал, поэтому мужик сунул своё оружие ему чуть ли не под нос и спросил с большим нажимом. «Так ведь?» «Да, подарок от фирмы. Ну так не тормози, выписывай чек и гарантию. это то, мало ли, вдруг со скафом проблема. Как потом человеку у вас его поменять на новый?» Продавец явно был в шоке от подобной наглости. Открывал рот, будто рыба, выбросившаяся на берег, скинул брови и не мог сказать ни слова. «Чего ротой своей хлопаешь? работай давай!» Чек и гарантия были тут же напечатаны, и продавец протянул Рика небольшой кусочек пластика, на котором имели все нужные данные. «Серьезно? Сбросить на чип не судьба?» Удивился Рика, вертя в руках и осматривая полученную карту. по нас так принято!» Господи, не удивлюсь, если на складе у вас наскальная живопись, и также вы ведёте учёт товара. «Ага, чёрточки рисуют, а как продают, зачёркивают», — хохотнул мужик. «Заходите к нам ещё!» — зло буркнул продавец, начисто игнорируя сарказм покупателей. «Надеюсь, не придётся». «Обязательно зайдём», — ответил мужик. «Скоро прилетит ваш хозяин с инвентаризацией и проверкой комплектации товара». А потом и я наведуюсь Очень уж хочется на ваши кислые рожи полюбоваться, так что ждите. Идём отсюда». Последнее было адресовано уже Рика. Они вместе с мужиком, схватив свои коробки и упаковки, двинули на выход. Оказавшись на улице, мужик убрал оружие, протянул руку и представился. «Роберт, можно просто Боб?» «Рика, Джонни Рика, очень приятно». «Взаимно, Джонни. Хороший скаф «Вижу, разбираешься, только магазин выбрал. Не лучший». «Да тут на станции особо выбора и не было. Скайф действительно неплохой, но я вообще искал кое-что другое. Так, из-под носа увели». Э, «Э, да, это бывает. Вот на Птолемее выбор побольше, и магазин адекватный, не то, что здесь. Кстати, я там буду через недельки-две. Если надо, могу подкинуть. Купишь, чего там тебе надо, даже за проезд денег не возьму». «Вы дальнобойщик?» нет «Старатель». «Старатель?» Рика задумался, внимательно рассматривая собеседника. «Стоп, вы ведь хороняка Боб». «Да». Кивнул мужик и осторожно спросил. «А «Что, я тебе чего-то должен?» «Нет, нет». «А, а то я уж испугался, что ты из тех, которые раньше со мной летали, всё никак не уймутся». «А что, ты им не заплатил?» «Заплатил. Они, видите ли, решили ещё моральную компенсацию сбить. Олухи. Компенсацию? За что? Рейд был так ужасен. Нет, не сказал бы, как раз наоборот. Но пострелять чуток пришлось, но в скафах несколько суток пришлось посидеть. А эти... эх... Мужик махнул рукой. Мамочкины сосунки решили в старателей поиграть. Оказалось, что всё вовсе не так, как в фильмах. И чего недоумки бубнят? Вернулись живыми, смогли заработать. Я вон даже своё корыто продал и новый кораблик купил. Так эти козлы все поразбегались». «Так ты, получается, без команды?» «Ага. Корабль есть, а людей, чтобы им управлять, нет. И, боюсь, уже никого не найду с моей-то репутацией. Я ищу нанимателя». «Ищешь нанимателя?» Хороняка внимательно глядел Рика с ног до головы. «А ты, парень, представляешь, что тебя ждёт?» А то мне не нужен очередной хвост, что будет таскаться за мной, ныть и выносить мозги. Опыт-то у тебя есть? Есть немного. Летал с бородой. С бородой? Он ведь один всегда. Ну, теперь снова один. Не нашли мы общего языка. Ха, ну это понятно. Борода он это, такой. Так чего, в команду хочешь? А чего умеешь? С буром работал, немного разбираюсь в софте и настройке систем. Начал перечислять Рика. «А стрелять умеешь?» «Умею». «Хм, ну...» «Сколько денег хочешь?» «А сколько предложишь?» «Если действительно умеешь, то, о чём говоришь, плачу 20% от добычи». «Четверть». Тут же начал торговаться Рика. «Нет, на первый рейд 20, а дальше можем обсуждать. Считай, сейчас у тебя испытальный срок будет. Ну что, согласен?» «По рукам!» Кивнул Рика, и они крепко пожали друг другу руки. юджен сел за стол и уставился на Джека. «Ну, чего звал? Написать или позвонить не мог?» «Есть работа для тебя, Юджин. Я ещё за прошлую не получил до конца оплату, так что нет». «Заказчик не может продать на станции товар. Он хочет перевести всё, что осталось на другую станцию, в соседний сектор. Собственно, новая работа как раз с этим и связана». «А, так значит, теперь он хочет, чтобы я перевёз груз». «Я не курьер и не доставщик. Пусть идёт к чёрту!» «Послушай, заказчик хочет, чтобы именно ты...» «Подожди, Джек, дай я ему поясню». За стул присел тип в недешёвом уникамбезе с аккуратной прической и холёным лицом. Такие, как он, обычно обитают в золотых мирах, ну или на станциях классов повыше. То, что этот тип оказался здесь, в норе, выглядело так, как если бы на военном корабле рядом с входом на капитанский мостик вдруг обнаружили бомжа. Настолько он нелепо бы там смотрелся. Ровно как и этот тип здесь. «Ты кто ещё такой?» Уставившись на типа, спросил Юджин. «Это и есть наш заказчик», — ответил вместо него Джек. «Прилетел на станцию. Лично, чтобы...» «Спасибо, Джек», — перебил его заказчик и обратился к Юджину. «Видите ли, мистер Гробовский, верно?» Юджин кивнул. «Видите ли, мистер Гробовский, реализовать товар, который вы привезли, не так уж и легко. Вам ведь известно, что в контейнерах?» «Я не любопытствовал». «Но Джек ведь вам говорил. Вы сами должны понимать, что продавать подобное в норе не представляется возможным». «Но вы ведь как-то продали половину товара». «В том-то и дело, не продал. Я заплатил вам из того, что у меня было на руках. Остаток же я смогу покрыть только если перевести товар на указанную мной станцию». Где её уже будет ждать покупатель? И тогда? Слушайте, мне глубоко плевать, что там и как у вас. У нас была договорённость. Я забираю с планеты товар, привожу сюда, и вы его оплачиваете. Товар здесь. Где моя оплата? Но послушайте, есть ведь форс-мажорные обстоятельства. В конце концов, вы ведь и не все контейнеры из хаба забрали, но я вам это в вину ведь не ставлю. Никто не предупреждал меня, что там аванпост роботексовский, и я не... «Ты сам сказал, что тебе плевать», — встрял Джек, «так что нечего жаловаться». «Ага, тогда так. У тебя, Джек, есть свои правила, а у меня свои. Надеюсь, ты их помнишь?» «Даже не думай, Юджин. Или...» «Что за правила?» — уставился на Джека заказчик. «Юджин, если что не по нему, просто забирает груз заказчика и...» «Секунду!» — встрял Юджин. Что не по мне, это когда заказчик начинает елозить и отказываться от обещанной оплаты. Сидеть и ждать денег годами я не собираюсь, так что решаю всё проще. Забираю товары и сам продаю. А вы не боитесь, что с вами после подобных виражей может что-то случиться?» Угрожающе спросил заказчик. «А вы не боитесь, что Ментел вдруг как-то случайно узнает, кто навел воров на их хаб?» В тон ему ответил Юджин. Заказчик тут же поменялся в лице. зло уставился на Юджина, явно собираясь сказать нечто оскорбительное. Но Джек ему не позволил, опередив буквально на пару секунд. «Юджин, да послушай ты, никто не отказывается тебе платить. Ты получишь свои деньги сразу, как только груз окажется на нужной станции. А если ещё и ты его туда доставишь, то получишь сверху двадцать тысяч». «Двадцать тысяч?» — переспросил Юджин и задумался. За перевозку груза, причём по относительно спокойному космосу, это были неплохие деньги. Тем более лететь всего ничего. Но. «Конечно, нашли лоха. Я, значит, соглашаюсь, тащу груз, и по пути меня встречает полицейский патруль. Ловят с ворованным грузом, вешают всех собак на меня, купленные этим типом копы». Кивок в сторону заказчика. «Даже слушать не хотят о том, что я просто перевозчик. Ищите других дураков». «Слушайте, груз будет полностью легальным. По документам всё куплено на аукционе. Груз будет весь оформлен на меня. Никаких проблем с законом у вас не будет. Всё легально и чисто. И от вас требуется только доставить мой товар к точке назначения. Вы даже на станцию не будете садиться с грузом. Его заберут на орбите». «Да? И в чём тогда подвох?» «С такими условиями любой грузовоз наймите, и проблем никаких». «Ты сам знаешь, насколько любопытны перевозчики». — ответил Джек. — Обязательно сунут нос в контейнеры, а оно нам надо. Плюс твой корабль достаточно быстрый, имеет приличное вооружение на случай проблемы. — Приличное вооружение? Ты о носовой пушке и турелях? Ха! У грузовозов и того нет. К тому же мы не хотим посвящать в наши дела еще больше людей. К чему это? — сказал заказчик. Юджин задумался, а Джек и заказчик молчали, ожидая его решения. — Ладно. «Но весь груз в контейнер. В своём трюме я его не повезу. Контейнер опечатывается, и всё. С меня взятки гладкие. Перевожу его, и что внутри, вообще понятия не имею. Все претензии, в случае чего, к заказчику перевозки». «По рукам», — кивнул лощёный тип. «Двадцатку за перевозку сразу на стол. Остаток за товар, когда довезу». «Ладно», — поколебавшись, всё же согласился заказчик. «Вот так бы и сразу». Кивнул Юджин уже вполне спокойно отпил из своего бокала. «Рад, что мы пришли к консенсусу», — заявил заказчик. «А теперь вынужден откланяться. Нужно оформить все документы и подготовить груз». Он поднялся из-за стола. «Спасибо, Юджин. Я знал, что мы договоримся». «Пошёл ты в задницу, Джек. Когда я просил пойти мне на встречу, ты уперся рогом. А теперь сам, вопреки собственным правилам, начинаешь чудить. Какого хрена?» «Ну, ты видишь сам». Получилось не так, как мы планировали изначально. «Да почему меня это хоть как-то трогать должно? Я свою часть работы сделал, теперь вместо оплаты вы мне опять геморрой подкинули». «Заметь, уже и оплатили. Счёт проверь». Юджин проверил. Всё чётко. Двадцатка косых упала на счёт. «Уже что-то». «Всё, не подведи и сделай всё, как надо». «Обещаю, как закроем этот контракт, я тебе подгоню плёвую работёнку. Поднимешь деньжат». «Иди к чёрту, Джек, я с тобой больше в жизни не свяжусь». «Да куда ты денешься, как припечёт?» усмехнулся Джек. «Ладно, остынь и отдохни. Как груз будет готов, я с тобой свяжусь. А теперь побегу. Извини, дела». «Давай, давай».